Глава 50 «Детка, что у вас с графом Германом?» Это был первый вопрос, который задала Ксюша наша дама, когда все остальные домочадцы, сытые, уставшие, довольные, разбрелись по комнатам, и они остались вдвоём. Ну вот, а так все было гладко и чудесно. Отгремели аплодисменты в зале и на театральной площади, Народу, поддержавшему Эму так активно и горячо, тоже полагалось отдать долг благодарности и позволить излить накопившиеся эмоции. Вердикт о полной и безоговорочной победе докладчицы, как и было обещано, огласили сразу, как только его величество поставил точку в процессе. Самому королю, покидавшему театр раньше остальных зрителей, конечно же, не удалось отбыть беспрепятственно. Монарху, так ревностно взявшемуся за наведение порядка против беззакония, народ аплодировал неистово. В общем, пришлось задержаться на площади и сказать пару слов своим подданным. Ой, а что началось, когда из дверей театра появилась Эмма? Разгоряченная толпа хлынула в ее сторону, угрожая захлестнуть с головой. «Раступись!» — рявкнул офицер охраны. И его отряд моментально образовал вокруг героини дня небольшое пространство отцепления. Конечно, это ужасно огорчило ее поклонников. Маленькую женщину совсем не было видно уже за вторым рядом. Никакого уличного подиума на такие случаи не предусматривалось, потому пришлось ориентироваться на месте. Несколько самых сообразительных мужичков растолкали собравшихся и подогнали открытую повозку. Эмме помогли в нее подняться, дружным хором требуя речь. Растроганная и, кажется, даже немного напуганная, столь бурным проявлением внимания и, не побоюсь сказать обожания, она едва сдерживала трепет. Несколько первых минут Эмма просто смотрела на волнующееся море людей вокруг себя. Справляясь с собственным смятением, хорошо еще шум стоял такой, что перекрыть его было совершенно невозможно. Даже если бы она что-то сказала, ее бы ровным счетом никто не услышал. И пока активисты народного собрания добивались тишины, у нее появилось время отдышаться и отыскать нужные слова для всех, кто сюда пришел. Однако в первую очередь, конечно, ее благодарность звучала в адрес его величества. Мол, это все он и никто другой, более всех, сейчас заслуживает оваций. Еще раз низко поклонившись людям, Эмма молитвенно сложила перед собой ладошки и попросила, чтобы ее отпустили домой. От испытаний последних дней она действительно уже едва держалась на ногах. Отец решил, что пора брать инициативу в свои руки. — Поможете? — шепнул он тому самому офицеру, что возглавлял здесь охрану порядка. Получил понимающий согласный кивок и подсадил дочку в коляску. Затем сам взял лошадь под узцы, скомандовал кучеру трогать и решительно повел животное сквозь гомонящую восторженную толпу. Только так медленно и терпеливо, с уговорами и просьбами расступиться, маленькому семейству удалось вырвать свою тетушку из всего этого буйства, всеобщего ликования и выбраться самим. Граф улизнул еще раньше, сообщив, что отправляется домой проследить готовность к торжественному приему и ждет нас к ужину, ровно в шесть. Все формальности были закончены, почести розданы. Одно можно утверждать точно: в этот памятный день Эмма стала всенародной любимицей, а ее имя нарицательным именем Справедливости. Ужин был великолепен. Радость встречи безгранична. Тем более, что вынужденное заточение Эммы официально закончилось, и его величество смилостивился отпустить ее к родным пенатам аж на целую неделю. Расходиться не хотелось, но вся теплая компания так вымоталась, что решили не мучить себя. Торопиться теперь было некуда. Отец, расцеловав дочь и Эмму, ушел в спальню сразу по возвращении из замка. Моника Сани тоже уже лап не таскали. Надо полагать. Что ж, это господа праздновали, а они, что ли, нет? Конечно, главное заводилы с дозволения хозяина дома устроили себе шумный сабантуй в крыле прислуги. И теперь были в состоянии только накрыть чай и бегом в кровати спать, спать, спать. В общем, как-то в один момент Ксюша с Эммой остались вдвоем за столом с поздним чаем. По телу растекалась умиротворяющая расслабленность, разнеженность. Голова в какой-то веке радовала прекрасной пустотой. И тут этот вопрос, причем произнесен он был с такой интонацией, что было совсем вот непонятно, она сейчас предполагает или утверждает, а еще осуждает или не осуждает. Бодрость сознания вернулась моментально. Теперь точно половину ночи не уснуть выходит эмма все таки тоже заметила то случайное движение в ложе но как объясните как ксения ведь точно видела эмма с головой была занята зрительским вниманием любому на ее месте явно было бы не до того чтобы крутить головой по сторонам но это был не любой это была наша дама и тем все сказано ксю еще не нашлась что ответить как покраснела до корней волос ну вот стало еще хуже И как теперь оправдываться в том, чего нет? Ничего. Девушка состряпала невинная, совершенно не заинтересованная в теме лицо и пожала плечами. Конечно же, не сработало. Эмма даже ничего не произнесла, только склонила голову чуть набок и смотрела на подопечную, не мигающий, требовательным взглядом, и еще ее эта коронная улыбка. Клянусь, не вру. Правда, ничего такого, о чем можно было подумать. Если, конечно, кто-то подумал. Ай, в общем, так, у нас с графом замечательная дружба и ничего более. Последние события очень сблизили нас, это, конечно. Однако ничего выходящего за рамки приятельства не произошло. Так лучше? Верю, что ты так действительно думаешь. Взгляд старшей собеседницы наполнился теплом и материнским участием. Но это не значит, что ты не можешь ошибаться. Ах, Салимон, Салимон, наш дорогой трудяга в своих заботах не замечает того, что происходит у него под носом. Умоляю, этот разговор абсолютно не имеет смысла. Честное слово, не о чем волноваться. А я и не волнуюсь. Я наблюдаю и делаю выводы. Этар всемогущий, немного более эмоционально, чем требовалось, всплеснула руками Ксения. Для выводов совершенно нет оснований. Его сиятельство вовсе не смотрит в мою сторону с обожанием. Нет, он смотрит на тебя, как на человека, своего, самого близкого и родного на этом свете. Его обращение с тобой настолько естественно и непринужденно, что вашей внутренней общности невозможно не заметить и все же я протестую рассмеялась ксю не зная какими еще словами разуверять свою наставницу и вовсе не стоит так переживать я не собираюсь тебя распекать просто прошло так мало времени а здесь случилось такое множество перемен хороших перемен Его сиятельство замечательный человек, но я не могу не волноваться за тебя. Взросление девочек всегда непростая пора для родителей. Я знаю, что ты у нас эталон благоразумия, и все же прошу, пожалуйста, будь осмотрительный. Да, свят, свят, чуть не выпалила Ксюша, но сдержалась и лишь спокойно в тон Эмми ответила обязательно. Ну что, пойдем и мы отдыхать? Конечно. Рассвет выдался туманным, потянуло осенью. Особенно остро это ощущалось в эти ранние часы. После вчерашнего разговора всю ночь Ксюши снились сумбурно-беспорядочные сны. Вроде не тревожные, но какие-то суматошные. Открыв глаза в начале шестого, она решила, что досматривать такое не хочет. Душа просила свежего воздуха, открытого пространства, в общем прогулки. Это утро было похоже на то, в которое она впервые проснулась в этом доме. Мочить ноги в росистой траве энтузиазма не вызвало, тем более что роса теперь стала совсем прохладной, и они сами привели девушку в графскую беседку. Удивительно, что Герман уже был там. «Не спится?» Хором сказали друг другу молодые люди и расхохотались. Да, сны какие-то муторные всю ночь одолевали. Решил, что лучше потратить это время на любование пейзажами. Красота. Граф меланхолично посмотрел в небо и вкусно потянул носом. Чувствуешь? Пахнет осенью? Верно. Ну а тебя что выгнало из теплой постели в такую рань? Да то же самое. После вчерашнего думала, дрыхнуть буду до обеда. Куда там? Замучилась просматривать дурацкие сновидения. Это все Эмма. Эмма, она имеет какое-то влияние на твои ночные грезы? До сих пор не имела. А вот вчера началось. Представляешь, она заявила, что между нами что-то есть. Между вами? Да, нет же, балбес, между тобой и мной. Ха-ха-ха, представляешь, понятия не имею, как ее теперь разубеждать. «Вбила себе в голову, что как-то ты там на меня смотришь», расхаживая взад вперед по траве возле беседки, озабоченно хмурилась Ксю. Не услышав в ответ ожидаемого смеха, она притормозила и уставилась на собеседника с подозрением. Герман какой-то весь мягкий и уютно расслабленный, сидел в своем кресле, следил за метаниями девушки с такой улыбкой, будто выиграл ее в шахматы у но точь-в-точь такая же всепонимающая непонятность на губах. — Ты чего? — опешила Ксюша. — Ничего. Он слегка пожал плечами, приподнял брови, а улыбка на его лице стала еще шире. — Любуюсь. — Чем? — Ксю даже на всякий случай оглянулась себе за спину. — Рассветом. «Блин!» — шутливым сарказмом буркнул тот, встрепенулся в своем кресле и заразительно расхохотался. «Слушай, я вот тут поймал себя на мысли, что без приключений нынче как-то скучновато. Все, что держало в тонусе, закончилось, и сразу стало непонятно, чем себя занять», — заявил Герман, когда оба просмеялись. «Ой, господин граф!» товарищ дорогой не гневи бога не выпрашивай на свою голову тем более отец вчера ответственно заявил что его работа близится к концу ого ага он просто не хотел обнадеживать заранее пока не убедится во всем наверняка отличное известие о у меня тоже имеется он новость точнее предложение Через две недели во дворце состоится бал в честь приема иноземных послов. И раз уж мы теперь птицы вольные, заботами не обременённые, предлагаю отправиться на него вместе. Так, меня туда вроде как никто и не звал. Вот, зову. И имеется приглашение на три персоны. Это все Марк придумал. Пытается вытащить меня из дома и втянуть в светскую жизнь. Ну так что, поехали? Ты, я и Отец. Эмма, к тому времени и так будет во дворце: Ты уверен, что мне там найдется место? С ты не очень, чтобы очень. Пс! Смешно скорчил физиономию граф: Даже в голову не бери. Все ваше семейство нынче звезды, любой будет рад потереться рядом с вершителями славы Отечества, и потом я совсем не хочу остаться там один, понимаешь? «А ехать обязательно надо?» «Надо. Там, знаешь, дело, кажется, не столько в светской тусовке. Я сам не все поняла из письма Марка, но он настаивает на присутствии». Все. Вопрос снимается, мы едем. Надо только как-то поторопить отца, чтобы к балу у тебя уже самоходный трон имелся. Было бы неплохо». «Ну ладно, пора разбегаться» пока не проснулась Эмма, не застукала нас вместе и снова не напридумывала бог знает чего. Разворачиваясь к дому, Ксю поймала себя на мысли, что ей пришлось сдержаться, чтобы не обнять Германа и не поцеловать в макушку. Сидел там, в плед завернулся, зябко нахохлился. Какой-то такой сиротинушка, такой родной.